Глава седьмая Пираты Александр сначала кинулся к мачтам. Там уже два разбойника резали такелаж. Пришлось одновременно драться с обоими. Вот где пригодились бы меч и щит, но они лежали под рундуком в каюте. Зато кольчуга его спасла, и не один раз. Одного пирата он сходу ударил поперек груди, посчитав, что он ранен, и выйдет из боя, переключился на другого. Если бы не кольчуга, это стоило бы ему жизни, только стал рубиться с пиратом, как раненый, но стоявший на ногах ударил его саблей со спины. Заскрежетала сталь. Полуобернувшись, Александр ударил назад на наотмашь. Пират завалился на спину, пуская кровавые пузыри изо рта. Секундная заминка, а другой пират ударил Сашу поперек живота. Удар чувствительный, но кольчуга выдержала. Александр ткнул острием сабли в горло пирату. Сразу побежал к карме. Рулевой, пожарным багром, который имелся на каждом деревянном судне, отбивался от пирата. Капитан отбивал сабли от атаки трех флебустьеров. Александр оказался в тылу нападающего неприятеля. Одному сходу ударил по шее, другому вонзил саблю в грудь до половины клинка. Оставшегося добил капитан. На палубе уже свалка шла. Рубились на саблях, шкипер успешно оборонялся топором, некоторые перешли на ножи. Капитан кинулся на выручку к своим, а Александр в каюту. Ворвавшись, откинул лежанку рундука, схватил меч и щит, саблю оставил. И вновь по трапу наверх. Ситуация на палубе за короткое время его отсутствие ухудшилась. Пираты захватили всю носовую часть корабля, бой уже шел между первой и второй мачтами. Александр побежал на правый борт, где упали мертвыми два матроса. Удары чужих сабель принимал на щит, сам наносил удары. Меч тяжел, легко отбивал сабли пиратов. А главное, длиннее их клинков, сантиметров на 25-30. В бою это неоценимое преимущество. Заколол одного, почти до пояса разрубил другого, напал на третьего. У пирата ни щита, ни кольчуги, и удары меча достигали цели. У пирата уже глубокие раны на руке и груди, в глазах страх появился. Рыцарь перед ним неуязвим, а грозный меч вселяет ужас. Последний удар меча Агюста развалил пирату череп. Александр к борту. По веревкам на корабль еще лезут пираты спинка. Он стал рубить веревки. Меч с легкостью перерубал пеньку. Пираты падали на палубу своего судна. Это кому повезло. Некоторые упали в узкую щель между двумя судами и были раздавлены многотонными корпусами, как прессам. Торгаш и два пинка по его бортам шли полным ходом. Скорость, конечно, упала. На пинках паруса спущены, но на звезде Бреста подняты. На левой стороне палубы пираты теснят матросов в корме. Александр забежал по палубе к носу, зайдя пиратам в тыл. И принялся рубить. азарта владел, Злость. Кровь летела во все стороны. Еще бы насколько скользкой от крови палубе удержаться. Не поскользнуться. Подняться ему не дадут. Кинуться гурьбой, как лайки на медведя. А сейчас он как танк. Грозен и неуязвим. Один пират пал, другой. Капитан, видя действенную помощь рыцаря, воодушевился. «Вперед, Франция!» Из матросов торговых судов вояки неважные. Нас собрались силами, прекратили отступать, почти в шеренгу сбились, саблями работают, а рыцарь крушит вокруг все живое. Не выдержали пираты натиска, осознали, шансов нет. И так пиратов потеряно много, а половина команды судна еще цела, а главное, грозный рыцарь жив и продолжает свою убийственную жатву. Стали прыгать в флебустьеры на палубу своего судна, сами рубить веревки абордажных крючев. Пинки стали медленно отваливать от борта торгаша. Александр крикнул. «Эй, кто обещал меня убить первым? Почему убегаешь, гнусный лжец и трус?» На пинке услышали, крикнули в ответ. «Иди к черту, дьявольской отродье! Откуда ты только взялся?» Александр довольно ухмыльнулся. На пинке осталось с десяток пиратов. Он перешел к другому борту. Второй пинг был уже в сотне метров, и на его палубе было несколько человек. Саша убрал меч в ножны, оглядел палубу, полную мертвых тел. Славная работа. Капитан отдал команду. Пиратов за борт. Мертвых и тяжело раненых пиратов стали сбрасывать за борт. Палуба в значительной мере очистилась. Команде шкипера приготовиться к погребению матросов. По старой традиции, существующей на всех флотах, умерших или убитых, зашивали в парусиновый саван, в ноги клали балласт и опускали за борт. Тут же последовала команда. Палубной команде! Смыть кровь!» Матросы на веревках опускали за борт деревянные ведра, щедро поливали дерево палубы. Стирали подсохшие кровяные лужицы швабрами с размочаленной пенькой. Александр тоже ополоснул меч. Потом стянул себя кольчугу. Ужас! Вся в крови, ошметка человеческих тел. Остановил матроса с ведром морской воды. Позволь кольчугу отмыть. С первого раза не получилось, вода красной стала. А Рубашку, что под кольчугой была, можно выбросить. Александр покачал головой. Рубашку недавно купил, до встречи с пиратами была новая, чистая, нарядная. Хорошо в запасе, старенькая есть. Капитан отдал команду. «Паруса на мачтах приспустить!» Александр удивлен был. «Паруса не опускали даже во время боя. Почему сейчас это делать?» Пошел к корме. А капитан ролевому командует. «Разворот на 180 градусов!» «Почему? Зачем?» Подступился Саша. «Половина команды вышла из строя. Одни убиты, другие ранены. Возвращаемся в Гавр. Амстердам рядом. Крупный порт. Вы же сами говорили. «Там набирать экипаж нельзя. Опасно. Нормальные матросы на суда ходят, а в кабаках при портовых всякая шваль сидит, которую списали. Их предлагаете брать. А если это пираты? Представляете, ночью вырежут всю команду, и корабль их будет и груз». Александр был вынужден признать правоту капитана. Времени жалко. До места боя полтора суток шли, назад столько же возвращаться будут, да неизвестно сколько времени, недостающую часть команды набирать будут, считай неделю потеряет. До столкновения с пиратами он всерьез полагал, что морской путь самый быстрый и безопасный, выходит ошибался, плохо страны знал и историю. Гавру шли дольше, ветер боковой, непопутный, не да еще не хватало матросов быстро менять галсы судна. Но через двое суток вошли в знакомую гавань. Александр за свои заслуги в отражении пиратской атаки остался жить в каюте. Столовался тоже на судне. Все лучше, чем на постоялом дворе слушать по ночам пьяные драки и вопли. Кандидатов на службу подбирал шкипер, приводил к капитану. Тот долго опрашивал, на каком корабле служил, с кем плавал. Если матрос производил благоприятное впечатление, просил на палубе вязать узлы, залезть по вантам на рею. Сито отбора строгая, но от команды зависит целостность корабля и груза. Капитан отвечает всем своим капиталам за утрату, если жив останется. По вечерам капитан попивал вино в своей каюте в компании Александра и первого помощника. К Саше после стычки с пиратами относился уважительно, как к равному, хоть рыцарь не морской волк. Однажды сказал, не пожелаете ли наняться в команду? Я ничего в морском деле не смыслю и буду балластом. — Наверное, мне вернее будет платить тебе жалование и знать, что судно есть кому оборонять, чем потерять груз, а то и корабль, и самому жизнь. — Извини, капитан, не могу. Я должен добраться до Любика. — Любовные дела? — ухмыльнулся капитан. — А, впрочем, я не особенно рассчитывал на твое согласие. Такому умелому рыцарю не дело плесневеть на моей посудине, мечом можно добыть гораздо больше. Ты прав, капитан. Александр не собирался зарабатывать на жизнь мечом. Ближайшей главной задачей было добраться до Великого Новгорода, пока город – свободная республика. Иван Грозный покорит его силой через два с лишним века, отменит вечи, введет московские устои. Судно простояло в порту три дня. Активный сезон мореплавания еще не закончился, и найти хорошего матроса было непросто. И снова выход в море. Александр стоял на кормовой надстройке, сейчас бы это место называли капитанским мостиком. Как-то нелепо получается. Второй раз он выходит в море на корабле «Звезда Бреста», а к конечной цели не приблизился ни на шаг. На этот раз капитан сменил тактику. Ламанш манш прошел как обычно, а когда показались датские берега, отошел значительном маристе Получился небольшой крюк. Капитан то и дело выходил на палубу с секстантом, ловил солнце в прибор, сопел над картой. Потом судно сделало правый поворот и точно вышло к проливу Каттигат. Александр удивился. Прибор допотопный, карты неточные. Ни о какой системе координат Меркатора слыхом не слыхивали. Америка еще европейцами не открыта, а капитан судна точно вывел. Не иначе ас в своем деле. Профессионалов в любом деле Александр уважал. Теперь судно шло, прижимаясь к берегам по правому борту. Пираты чаще действуют в открытом море, чтобы свидетелей не было. А еще в момент атаки капитан мог направить судно к берегу, сохранив экипаж и призвав на помощь местных жителей. Команда наполовину новая, и как они поведут себя при нападении фельбустеров, капитан не знал, вел себя осторожно, предусмотрительно. Второе плавание оказалось удачливее. Судно благополучно добралось до Любика. Для капитана его судна это порт разгрузки, конечный пункт маршрута, а для Александра лишь первая часть пути. В гавани полно кораблей под разными флагами. Саша решил день-два отдохнуть на постоялом дворе, потому как после плавания его и на суше раскачивало. А потом уже можно продумать путь кораблем Ганзийского союза или пешком. Как вариант – купить лошадь. Наученный горьким опытом ушел от гавани подальше. Моряки с судов поселяются на суше поближе к порту. Шумный народ, в пьянстве буйный. Александр же покоя хотел. Подходящий постоялый двор нашелся. Забросив сумку и оружие в комнату, он уселся за стол. Подошедший слуга осведомился, чего желает герр. — А что есть? — Ты француз? — Да. Могу предложить жареной барани ребрышки или свиную рульку с тушеной капустой и пива. — Про немецкое пиво Александр наслышан был, но не пробовал. — Давай рульку и пиво. Еду и пиво принесли через пять минут. Александр пиво отхлебнул, однако вкусное. Французы славятся вином, а немцы и чехи пивом. А уж и рулька под тушаную капусту и вовсе оказалась превосходной. Немецкая еда Саше понравилась больше французской, пожалуй, русскому человеку ближе, привычнее, чем вино и сыру французов. В харчевне засиделся, разговора послушал. Из каких только стран тут не были посетители!» и английский язык звучал, и французский, и испанский, только славянских наречий не было. Занятно, что прислуга знала почти все языки, общалась с клиентами свободно. Выспался отменно. Койку не раскачивала, как на корабле, не шумела вода за бортом, и не буйствовали внизу в харчевне матросы. Народ степенный подобрался, торговцы и ремесленники. Утром проснулся бодрый. Завтракав жареной рыбой и пивом направился в порт. Не спеша обходил корабли, интересуясь, куда направляются. Решил плыть. Пешком долго, лошадью быстрее, но ее кормить надо, содержать в той или ночью. Любая скотина ухода требует. В Акре и Иерусалиме для этого слуги были. Уже некий опыт был. Суда с корпусами узкими обходил это военные, для охраны акватории. А к торгашам подходил, спрашивал. Больше полудня потратил, чтобы попутное судно найти. Корабль большой, об одной мачте, команда большая, восемнадцать человек. Договорился с капитаном. Погрузку заканчивали, ей следовало поторопиться. Едва ли не бегом, что для спокойного Любика было зрелищем странным, бросился на постоялый двор. Хорошо, что щит, кольчугу и шлем уложил в большой мешок. Ножны так не спрячешь, длинный. пришлось нацепить пояс. И обратно к пристани, почти бежал и успел в последний момент, когда уже готовился к отплытию. Взбежал по трапу, и матросы втянули его на борт. Весельная лодка оттянула кок на чистую воду в середине гавани, где судно поставило паруса и пошло своим ходом. За ним пристроились еще два торговых судна. Идя в килеватор, небольшой караван направился на восток, Немного позднее их догнало военное судно, пристроилось а Мористе. команды судов только рады. Александру отвели маленькую каюту, точную копию той, что была на звезде Бреста. Рядом была еще одна, побольше, которую занимал важный господин. На нем одежда из дорогих тканей, сам капитан обращается почтительно. А еще господина капитан приглашал разделить трапезу в свою каюту. Александр ел вместе с командой. Видимо, не глянул, к капитану, показался простоватым. Александр права не качал. Капитан имеет право приглашать любого, это его выбор. А для Александра лишь бы побыстрее и без приключений добраться до родной земли. И пусть нет пока единой России, раздроблена на удельное княжество, но все славяне – один язык, одна вера. За сутки оставили справа остров Рюген. немного позже слева вдалеке проплыл остров Борнхольм, датские владения. Еще через пару суток слева показалась вдалеке земля. Александр спросил у матроса, показав рукой. «Что это?» Матрос сначала выругался. Чертова земля, остров Готланд. Пусть бы он ушел на морское дно вместе с обитателями. Готланд. Много слышал о нем Александр в портах и во время плавания. Остров Швеции принадлежит, а фактически разбойное гнездо пиратов и каперов. Друг от друга не сильно отличаются по повадкам, только у каперов патенты на морской разбой. Когда остров отчетливее виден стал, с востока показалось быстроходное судно. Александр насторожился, но это оказалось военное судно Ганзы. Она встречала и сопровождала торговые корабли со стороны Ревеля. Целые сутки коги ганзийские шли под охраной. Потом поднялся сильный боковой ветер, поднялась волна. Коги построены по образцу каравеллы. Прямой парус, плохое подспорье при боковом ветре. Не зря позже почти все корабли стали ходить под косыми. Сурово Балтик по осени, свинцовая холодная вода, штормы, а еще отмели и многочисленные острова. Судно сильно раскачивалось, рыскало по курсу, началась боковая болтанка. Весь караван судов разбросала, раскидала. Каждый капитан принимал решение сам, чтобы спасти корабль. Их как! Идя под приспущенным парусом, чтобы не сломать мачту и не порвать парусину, шел галсами, по-сухопутному зигзагами, двигаясь на восток. Впереди по курсу показалась земля. Александр спросил у матроса, что там, и показал рукой. Рижский залив, Рига. Ага, капитан решил укрыться от шторма в заливе. Он огромен, но штормить там должно меньше. Так и получилось. Вошли в залив, ветер дул по-прежнему, но волнение моря меньше. Двигались, прижимаясь к правому берегу, долго, до ночи. И вот показалась река Даугава, по обеим сторонам ее город. Капитан не зря направил судно именно сюда. Ригу уже десять лет как член Ганзийского союза. Основан город был в земле Ливов в 1201 году епископом Альбертом Буксгевденом. пришедшим на эту землю с отрядом рыцарей-крестоносцев с целью обратить язычников в Христову веру. Город выстроен по немецкому образцу, селились в нем крестоносцы-немцы. Местным жителям не возбранялось находиться в городе, но покинуть они его должны были до темноты. Судно причалило, капитан объявил. «Будем стоять, пока не стихнет шторм!» Важный господин из соседней каюты с недовольным видом спросил. «Сколько ждать?» «Это одному Господу известно. День, два, три». Александр в каюту спустился. На палубе неуютно. Ветер одежду насквозь продувает. А еще небо стало заволакивать черными тучами, предвещая близкий дождь. Была мысль сойти с корабля и добираться до Пскова по суше. От Риги до Пскова 270-280 километров. Неделю езды на лошади или десять дней пешком. Однако от такой мысли почти сразу отказался. По палубе застучали первые капли дождя, потом хлынул ливень, сильный, косой. За завесой дождя видимость сильно упала. Дороги в этих краях только грантовые, Их под дождем развезет ни проехать, ни пройти. И подсохнут не скоро. В итоге получится. Не выгадывает он время. Даже больше получится. Но чем ближе он к родной земле приближался, тем сильнее с дало нетерпение. Но близок локоть, а не укусишь. И в город не выйдешь посмотреть, сразу до нитки вымокнешь, а высушить одежду негде, сменной одежды нет. Так и просидел в каюте три дня с перерывами на еду. Но все имеет свое начало и конец. Утром четвертого дня ветер стих, небольшая волна еще была, но небо стало очищаться от туч, выглянуло солнце И капитан дал команду на выход. Во время шторма в гавань зашло много кораблей, и сейчас все старались выбраться. От материка острова Мандзонского архипелага отделял пролив Сулорвян. По нему капитан направил судно, не входя в Балтику. Так путь короче и спокойнее. Через сутки встали на разгрузку в Ревеле, что на южной оконечности Финского залива. Ныне это город Таллин. В переводе – датский город, в прошлом – Колывань. В 1227 году город был захвачен немецкими рыцарями, в 1238 году – отбит датчанами, которые укрепились там навек с небольшим. Пока корабль разгружали, а от рюма его вмещали 200 тонн груза, Александр успел сходить в город, осмотреть знаменитый Домский собор и Доминиканский монастырь. Утром судно по Финскому заливу направилось на восток. Слева, по берегу, земли воинственной Швеции. Справа – Эстов. Вода в заливе уже не та, что в Балтике. Светлее и менее соленая из-за вод полноводной Невы. Уже слева остров Гогланд показался, большая часть залива позади. Из-за острова появился корабль. Когда приблизился, команда опознала пиратский пинг. торгаш один, караван рассеялся в бурю. Капитан сразу подал команду приготовиться к отражению возможной атаки. И вот тут Александр увидел разницу между французским кораблем и немецким. Он и в предыдущие дни удивлялся, зачем на баке и юте судна, то есть на носу и корме, деревянные зубчатые стенки, немного похожи на зубцы древних крепостей, Команда дружно вооружилась арбалетами и заняла места за этими деревянными стенками. Один арбалетчик за одним треугольным вырезом. Но сабля была только у капитана. Надеются отразить, а если абордаж? Александр поспешил в каюту, облачиться в броню дело нескольких минут. А поясался мечом, он уже знал, что у в кривые и короткие абордажные сабли, и меч дает преимущество. Секунду поколебавшись, на кольчугу надел поверх накидку рыцарскую, белую с красным крестом. Поднявшись на палубу, увидел, что Пинк уже в кабельтове, немногим меньше двухсот метров. Его появление в полном рыцарском облачении не осталось незамеченным командой. Матросы показывали на него пальцами, переговаривались друг с другом. Капитан, доселе переговаривавшийся с рулевым, замер на полуслове, таращил на Александра удивленные глаза. Рыцарь подошел к кормовой надстройке. «Можешь располагать мной, гер капитан «Ты рыцарь?» «Тамплиер?» «О, мой год!» Когда пинк сблизился на сотню метров, капитан приказал начать стрельбу. То ли качка сказывалась, то ли малый опыт, или отсутствие регулярных тренировок, но болты или втыкались в борт пинка, или падали в воду с недолетом. Спинка ответили радостными воплями. Впрочем, из-за бортов пираты не высовывались, себе дороже. Стрелки левого борта стали перезаряжать арбалеты, на пинке опустили парус, заработали весла. На воде чувствовалось сильное течение Невы, до ее устья километров пять уже видно берега и саму реку. В будущем здесь будет стоять один из красивейших городов России, а то и мира. А сейчас болотистые берега да одинокая мыза на шведском берегу. Пинг описал полукруг, подходя сзади. С явным расчетом пристать к левому борту и, забросив абордажные крючки, штурмовать судно. Пинг почти поравнялся с корпусом торгаша, когда капитан, оттеснив рулевого, сам встал за штурвал, стал быстро его вращать влево. Пузатый кок реагировал медленно, но стал поворачивать влево. Своим корпусом стал ломать весла правого борта «Пинка». С пиратского корабля «Ругань» почти сразу забросили кошки. «Стреляйте по мерзавцам!» — крикнул капитан. «И правый борт тоже!» Арбалетчики человек семь с правого борта перебежали на левый. Высота борта «Кога» — пять метров. «Пинк» — вдвое ниже. Вся палуба как на ладони. Защёлкали тетивы арбалетов. Не успев начать штурм, пиратская команда потеряла несколько человек. Александр мечом рубил веревки на кошках. Сейчас это главное – не дать пинку сцепиться с торгашом, иначе поражение команды почти неминуемо. Капитан приказал оставить арбалеты и взять топоры, которые хранились в ящике у мачты. Топоры были не плотницкие, с широким лезвием и на коротком топорище, а настоящие – боевые. Длинная, около метра рукоять и узкое лезвие, чей не бревна тесать предназначено. Топор боевой тяжел, саблей удар отбивать сложно, а еще особого умения не надо. Мечом или саблей фехтовать надо учиться, а у боевого топора два рубящих удара, сбоку или сверху. И чем мощнее удар, тем меньше шансов у противника, а уж силой матросов Господь не обидел». Ежедневные работы с такелажем мышцы накачивает лучше любого фитнеса с утяжелениями. Тем не менее, пираты ползли по веревкам по веревочной лестнице. Александр сразу к ней. Как только первый пират стал в зоне досягаемости клинка, рыцарь слегка перегнулся через планшер и ударил разбойника по голове. Тот упал, сбив с лестницы еще одного. С кормы пинка выстрелил арбалет. Болт задел шлем по касательной и ушел в сторону. Но да, снизу спинка видна только голова рыцаря, плечи и руки. От удара болта по стали шлема зазвенело в ушах. Александр всмотрелся в арбалетчика, пытаясь запомнить лицо. Довольно примечательная рожа. Главная примета – один правый глаз, второй прикрывала черная повязка. Красные щеки и такого же цвета нос выдают любителя выпить. Одноглазый ощерился плотоядно, вытянул вперед руку со сжатым кулаком. Большой палец вниз оттопырил. Злит, Волочь. Пользуется тем, что Александр на другом корабле и пока добраться не может. А пираты уже лезли на корабль, и двоим это удалось. На палубе валялись два матроса торгаша. Медлить нельзя. Александр кинулся к чужакам. Одного зарубил сразу, с сабелькой против меча, да с прикрытием щитом устоять невозможно. Второй пират стал пятиться, уж больно грозен рыцарь. Попытался сабелькой помахать, но получилось у него недолго. Как только противник приоткрылся, Александр вонзил ему клинок в живот. Потом вернул меч в ножны, поднатужившись, поднял тело тяжело раненого пирата и сбросил за борт. На палубу пинка, сбив с ног двоих разбойников. Капитан гонзийского судна был непрост, видимо, поднаторел в регулярных морских баталиях припас и сюрприз для флебустьеров. Александр услышал команду «Поджигай!». Двое матросов подожгли тряпки, пропитанные маслом, игравшие роль фитилей у больших кувшинов. Кинулись к борту и швырнули кувшины вниз на палубу пинка. Что было в кувшинах, Александр не знал. На кувшины разбились, полыхнуло пламя, неужели греческий огонь, которым пользовались древние греки и римляне. Состав простой, в основе нефть или, как и называли, земляное масло. Такой огонь не потушить водой, пиратам уже не до штурма стало. Надо посудину свою спасать, а с нею свои жизни. А капитан снова командует «Рубить концы!» Это он про веревки кошек. Ими пираты притянули свой пинг к Когу. Существовала реальная опасность, что огонь может перекинуться на торгаша, и следовало отдалиться от горящего корабля. Борта деревянные, сверху просмолены, пламя может легко перекинуться. Александр мечом перерубал веревки. Несколько матросов баграми стали отталкивать чужой корабль. Капитан командует тролевому: «Право на борт! Арбалеты в руки! Не давать пиратам приблизиться!» На пиратском судне «Суматоха» несколько витальеров попробовали потушить пламя большим куском парусины, но огонь вырывался в стороны, обжигал, арбалетчики пустили несколько болтов, получилось удачно, несколько пиратов упали. Пламя на судне добралось до мачты, загорелся парус. Сначала дымок, потом робкие языки огня, затем парус вспыхнул весь. Уже понятно было, что участь пинка предрешена». Пираты стали спускаться в шлюпку, что шла за ними на буксире. Почти каждое судно вело за собой лодку. Отвести судно от пристани, отвезти капитана в порт, если корабль стоит на рейде. Поднять из воды тонущего». «Для многих целей лодка нужна», — Александр заметил, как по веревке соскользнул в шлюпку одноглазый. Он попросил у матроса арбалет, прицелился». «Видимо, одноглазый не был рядовым пиратом, может, шкипер, боцман, а то и капитан, потому что на шлюпке уселся на корме ее за румпель. Саша прицелился, нажал спуск. Не разучился еще. Болт ударил одноглазому в спину, тот вывалился из шлюпки». Пираты негодующе завопили. Торгаш приблизился к левому берегу залива. Здесь безопаснее, и глубина позволяет, все же осадка груженого судна большая, а залив изобилует отмелями. Пинг превратился в настоящий брандер. Лодка с пиратами отдалилась от гибнущего судна, стояла на форватере. Капитан решил расправиться с оставшимися. Приспустив парус, развернул судно и направил на шлюпку. Пираты осознали опасность. Стали грести к берегу, но до него далеко не успели. Кок ударил шлюпку в корму, она задрала нос, набрала воды и пошла ко дну. Пираты барахтались в холодной воде, но ни один не выплыл. Пылающий пинг медленно дрейфовал, сносимый течением по заливу в сторону Балтики. Александр он напомнил погребальный корабль викингов. — Что застыли, как соляные столбы? — вскоричал капитан. «Пиратов с палубы за борт отдраить палубу!» Александр стянул с себя окровавленную накидку тамплиера. Раздумывал, выкинуть или попробовать отстирать. Пожалуй, от кровавых пятен не получится, а жаль. Проходивший мимо шкипер посмотрел, покачал головой. «Не кроченься, рыцарь, была б голова цела, а накидку оттираем!» Он сходил в шкиперскую на носу, принес моток веревки, Привязал ее к накидке, другой конец к планшеру и бросил за борт. Александр замер. Слишком неожиданно. Не волнуйся, пока до Хольмграда дойдем, накидка белая будет. Хольмградом называли Великий Новгород шведы, славяне Новым Градом. Александр махнул рукой. Отстирается хорошо, а нет, невелика потеря. Стянул шлем с тыльной стороны, небольшая линейная вмятина. Не было бы шлема, болт бы в затылок угодил. Отмыл на палубе в ведре меч, обтер насухо, направился на камбус, как на судах называли кухню. Взял оливкового масла, смазал клинок. Железо сырости не терпит, ржавеет. В каючь снял кольчугу, уложил в мешок вместе со щитом и мечом. Себя оглядел. Под накидкой и кольчугой одежда чистая осталась, только потная, а переодеться не во что. Как всегда после боя, когда схлынуло напряжение, захотелось есть. В дверь каюты постучали. На пороге матрос. Гер, капитан просит пройти в его каюту. Буду, буркнул Александр. Сейчас бы поесть, а потом разговоры разговаривать. В капитанской каюте в кормовой надстройке уже стол накрыт. Кроме капитана, в кресле важный господин из соседней каюты. Капитан встал, пошел навстречу Александру. Приветствую, мой друг! Прошу рыцаря разделить нашу скромную трапезу. Правда, капуст немного подгорела во время боя. Кок не доглядел. На столе копченая ветчина, тонко нарезана, копченые колбаски, на гарнир тушеная капуста и, конечно же, пиво. Я приказал открыть бочонок пива, — кивнул капитан. — Пусть и матросы победу отпразднуют, как твое имя, рыцарь. Агюст де Бриан. Меня звать Ламберт. А это член правления Ганзельского союза от Любика Гер Рихард Витков. Александр приветственно кивнул. — Садись, ты неплохо владеешь мечом, — я наблюдал. — И вам не откажешь в не отстоять, Кок. — Опыт, мой друг, опыт. Капитан на правах хозяина разлил пиво по кружкам, вскинул свое. — За успешное развитие торговли, за успешное плавание. Отхлебнули. Александр за еду принялся. Ветчина понравилась, под тушеную капусту просто объедение. Вот в чем немцам не откажешь, умеют мясо готовить. И копченые колбаски очень вкусны. Наелся от пуза и пива напился, откланялся. К вечеру судно вошло в Неву, бросило якорь. На следующий день прошли Неву и вошли в Ладогу. Вода в озере светлая, пресная, а волны серьезные. Лемберт на север поглядывал с тревогой. «Тучи собираются, как бы бури не было. Погода в этих местах очень изменчива. Варварская страна, скверная погода». К вечеру вошли в Волхов и бросили якорь. Широк Волхов не столь полноводен, как Нева, но судоходен. В Волхова у берегов на стоянке якорной сразу несколько кораблей. Каждый из капитанов хочет войти в Ладогу утром и за день до Невы добраться. В сторону Великого Новгорода только два судна собираются идти, судя по тому, что против течения стоят. Несколько матросов уселись у борта рыбу ловить. Богата Ладога и Волхов рыбой. К осени она жирок нагуляла, вкусна. Как рыбный суп сварил, на Руси ухой называемый. На переход до Новгорода два дня понадобилось. Еще при свете дня показались стены города, маковки церквей. Сердце Александра гулко забилось, он облизывал пересохшие губы. Как-то примет его славянская земля, как сложится жизнь. К нему подошел шкипер, протянул мокрую белую тряпку. «Любуйся, без пятен». Ба, Александр совсем забыл про рыцарскую накидку. За несколько дней, находясь в воде под проточным течением, в самом деле отстиралась до бела. Александр повесил ее сушиться на планшерь. Пристали к причалу уже в темноте. Ночь он провел в каюте, хотя тянулось сойти на берег. Утром, не дожидаясь завтрака, попрощался с капитаном, собрал вещи, не забыв уложить в мешок накидку и сошел на берег. Город на обоих берегах начинается от причалов. Шел медленно, осматриваясь. На него никто не обращал внимания. К многочисленным торговым и прочим гостям здесь привыкли. Одетые, местные не так, как Александр. Никто не носил коротких штанишек, как он, или бушмаков. На мужчинах рубахи длинные, на выпуск. Штаны до щиколот, короткие сапожки. На головах у мужчин колпаки, у женщин кики или платок. Как выглядит Европа, он уже видел, а вот как средневековая Русь, впервые. Собственно, единого государства не было. Удельные княжества. Каждый князь в своем уделе главный. От избытка чувств, выйдя на площадь, Александр сбросил на зем мешок с воинской амуницией, вскинул руки и запел. Почему словами кипеловой и Зарии сам не знал, видимо, душа просила. «Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх. Я свободен, с диким ветром наравне». Я свободен на а не во сне. Какой-то прохожий остановился. Чего кричишь? Не на вече. А басурман убег. Так Тогда кричи. Радость великая свободным быть. Александр остыдился своего порыва, мешок подобрал, догнал прохожего. Где поблизости, постоялый двор? Говоришь, ты зело странно иноземец? свой. В дальних странах долго жил». «Понятно. Прямо иди. По левую руку два постоялых двора будут. В первой не ходи. Там хозяином Потап. Пиво водой разбавляй. Дрянь, мужик. А второй двор немного дальше. И чистые и кормят вкусно. Животом маяться не будешь». «Благодарю». Александр вышегивал бодро. Созвонец раздался колокольный звон. Он остановился, перекрестился. почувствовал дома. Правда, Николай двора, чем будет заниматься, не знал, на это дело наживное. Господин Великий Новгород, как уважительно называли город-жители, был столицей Новгородской республики, существовавшей с 1136 года по 1478, включавшей обширные территории от Балтики на западе до Уральских гор на востоке, от Белого моря на севере до Верховья Волги и Западной Двины на юге. В январе 1478 года включен силой в состав государства Московского. Под управлением Новгорода находились крупные города Псков, Ладога, Руса, Вятка, Торжок, Волокламский, Вологда и Бежецк. При нашествии монголов Новгороду удалось избежать разорения вследствие своей удаленности, а Тверь, Торжок, Вологда, Бежецк были разорены и разграблены. С 1259 года при содействии Александра Невского республика была вовлечена в данническую зависимость от Орды. Князь здраво рассуждал, что борьбы на два фронта – монголов с востока и ливонцев и шведов с запада – городу не выдержать. «Новгород – город торговый, богатый, может себе позволить откупиться». Высший орган управления в городе Народное Вече обладал широкими полномочиями. Призывал князя, судил за вины, указывал ему путь из города, избирал посадника, Тысицкого и Владыку. Решал вопросы войны и мира, устанавливал величину податей. Другой вопрос в том, что избранная верхушка была сплошь боярской. Посадник, главный гражданский сановник, избирался на год. Тысицким называли предводителя народного ополчения, он же отвечал за сбор налогов и торговый суд. Главным военачальником был князь со своей дружиной, коему отводилось место для жительства за городом, называлось Ярославово-Городище. Международными собраниями правил совет господ, в составе которого входил архиепископ, он же хранитель городской казны, посадник, тысицкий, кончинский и Сотский старосты. Если для всей Руси главным богатством была земля, то богатство Новгороду давало торговля. Город удачно стоял на пересечении торговых путей из Варяг в Греки. Торговлей занимались купцы, делившиеся на гильдии, высшая из которых Ивановская сотня. Немного выше купцов стояли житие люди, зачастую занимавшие должности в совете господ, не торговлей. Ниже купцов стоял черный люд, мелкие торговцы – ремесленники. Еще ниже их – смерды, холопы и закупы. Ганзинский союз поставил в Новгороде свой гостинный двор Петерхов. Главным противникам, голландцам и фламандцам, в Новгороде торговать запрещалось. Новгородцы были людьми смелыми, предприимчивыми, а случись оказия, могли и грабежом заняться. На ушкуях, как назывались их одномачтовые суда, – Ходили и сарай разорять, и вятку основали. Многие грамоту разумели, и женщины тоже, что на Стальной Руси редкостью было. И правами женщины пользовались равными, могли торговлю вести, быть выбранными вече в состав Совета Господ. Та же Марф Посадница тому пример, из рода бояр-борецких. Александр по подсказке прохожего быстро нашел постоялый двор, располагавшийся на лединовом конце. Всего таких концов, иначе районов города, было пять. Загородский, Неревский, Людин, Славенский и Плотницкий. Два последних на другом берегу Волхова. Центр города – Детинец с собором Святой Софии и Торжище. Рыцарь комнату снял, забросив вещи, вернулся на первый этаж в трапезную, заказал обед сытный, курица, жареная на вертеле, пироги с капустой, называемые кулебяками, и пиво. Курица несовременная, бройлер, да ужарилась на вертеле до размеров цыпленка. Но наелся. Особенно кулебяки порадовали. К пиву отнесся сначала с предубеждением. Думал, после немецкого в Любике скверным окажется. Ошибся сильно. Вкус приятный, и язык пощипывает свежее и прохладное. Вот тебе и лапотная Русь. Подошел к хозяину рассчитаться. Протянул серебряный суш, что из Франции привез. Хозяина вид иноземных денег не смутил, иностранцы не такие дивные монеты давали. В Новгороде в ходу были новгородские серебряные гривны, но те для оптовых покупок хороши, а в быту рассчитывались медиками, позже появились серебряные новгородки, копейки и рубли. Своих серебряных копей на Руси не было, позже значительно открыли на Урале, поэтому серебро ценилось. А купцы действовали проще. Любую иноземную монету, будь это серебряная су или золотой пистоль, взвешивали, а сдачу давали медью. Александр за обед и неделю постоя отдал одну серебряную монету. Все равно, раньше не съедет. И хозяин постоялого двора доволен. Однако в недоумении остался он. Гость по-русски говорит, но акцент чужой, а одежда вовсе нелепая, если не сказать смешная. Но над гостем смеяться последнее дело – Тем более немцы тоже щеголяют в одеждах подобных. Никогда после обеда Александр не пошел. После полубессонной от волнения ночи на судне хотелось отдохнуть, выспаться. Комната угловой оказалась, тихой. Да и жильцы все серьезные, купцы из разных городов и весей. Свой товар на продажу привезли. Меха, ткани льняные, пеньку, мед в бочках, воск в огромных кругах по десяти пудов. Воск в богатых домах и церквах шел на изготовление свечей для освещения перед иконой поставить, чтобы деньги оборачивались, продавая свой товар, закупали иноземные. Ткани дорогие, бархат, парчу, сукно шерстяное, цветные металлы, медь, олово, свинец. Из Великого Новгорода товары иноземные по всей Руси расходились. Эх, давненько Александр на пуховой перине и подушки не спал, утонул в мягких объятиях. Когда проснулся, солнце на том же месте стояло. Догадался, сутки полный дрых. Давненько с ним такого не случалось. Зато чувствовал себя бодрым, полным сил. Съел на завтрак вареные яйца, рыбный пряжениц и выпил кружку сыта, напиток с разведенным вином. Не было еще сахара, а сладенького инора расхотелось. Направился на торжище. Оно было просто огромным. Располагалось напротив детинца, на левом берегу Волхова. Соединял берега Великий мост. На торжеще было более 1800 лавок, стоявших рядами. Один ряд тканей, в другом — железные изделия. Замки и косы, петли, засовы. В третьем — гончарные изделия. Горшки, миски, кружки. А еще привлекали внимание, зазывало, к рядам златокузнецов. «А вот жемчуга в серебре! Лучший подарок для девушки!» Александр с трудом удержался, чтобы не пойти в оружейный ряд. В первую очередь надо приобрести одежду, и такой ряд нашелся после долгого блуждания. Купил двое штанов, одни повседневные из плотной льняной беленой ткани, другие из шерсти, темно-зеленые. Штаны широкие, мужчина любого размера оденет. а чтобы не спадали, есть гашник, веревка на поясе. К штанам две исподние рубахи и две обычные разных цветов. Как заметил Александр, черные одежды носили редко послушники и монахи. Остальной люд носил одежду яркую по современным меркам несочетаемых цветов. К бордовым штанам ярко-зеленую рубаху и синий колпак, и, ей-богу, как попугаи, Считалось красиво, радовала глаз и грела душу. В ряду кожевенников и сапожников повертел в руках короткие сапожки. Кожа мягкая, выделка хорошая, но не взял. Мало того, что на одну ногу, так еще и без каблука. Непривычно, как балетки, не для мужчины. Вернувшись на постоялый двор, переоделся. Где бы зеркало найти? Вещь редкая, из полированной бронзы, дорогая. «Далеко не в каждой избе есть. Спросил у хозяина, все же интересно на себя посмотреть». Хозяин гостю потрафил, в личный покои провел пристройку к первому этажу. Отражение в бронзе блеклое, детали смутно различимы, но вполне единственное, что не вяжется, лицо бритое, а местные бороды носили. Во Франции усы были в моде, в Испании узкие клинышком бородки, а на Руси бороды окладистые, лопаты. Решил не бриться, чтобы за своего сойти. Впрочем, он своим и был, по языку, по духу, тем более светловолосый, как и большинство местных. Вот что упустил пояс и обеденный нож. Пояс, на котором меч висел, широк, плотен, пряжка солидная. На местных пояса узкие, пришлось на торг снова идти, заодно и гребень купил, как расчески называли. У него волосы на голове короткие, такие все воины во многих странах носили. Во-первых, ухватиться врагу не за что, а во-вторых, в походе, где помыться не всегда и не везде можно, меньше шансов живности завестись. Фактор немаловажный. Богатые люди шелковые рубахи и порты покупали, на такой одежде вши до да блохи не держатся. К тараканов Александр уже привык, когда в деревенских избах они донимали, зимы распахивали все двери, печь не топили, хозяева уходили к соседям или родне, а таракане племя вымерзало. А богатые считали, что тараканы – признак богатства, достатка. Если тараканы есть, стало быть, им есть чем поживиться. Однако видеть в избах трапезных разного рода живность Александру было неприятно, все же современный человек не так воспитан. Поужинал отварной белорыбицей, как называли осетра. Нередкость была эта рыба в славянских реках, чистоты воды требует. И стоит относительно недорого. Такую рыбу мог позволить на обед, пусть не каждый день, удачливый ремесленник или купец захудалый. Однако жирен осетр по осени, жир по рукам до локтя стекает, вкусен, а главное костей почти нет, хребет только. А уж какая уха с огромной головы получается, нет. а Лучше русской кухни нет, немецкой уступает, хотя неплоха, а французская и вовсе не для нас. На Руси еда проще, вкуснее и сытнее». Александр, в блюда европейской кухни, мог сравнить. В комнате, улегшись на топчан с периной, стал раздумывать. «Чем заняться? Деньги есть, можно свое дело завести. Но профессии в руках нет. Он не гончар, не кузнец и не шорник. В купцы податься. Там и прогореть можно. Надо знать, в каком городе какая цена у товара. Опять же, удача нужна. Жилка торговая, которой у него нет». «Воины податься!» Так в Новгороде ни князю с дружиной нет, ни своего войска. Случись нападения воинственных соседей, ополчение в два часа соберут, как с дальней заставы весь плохую принесут. Избу купить можно даже большую. На десяток лет, если экономно тратить, вполне хватит. Ну а что делать в избе? Скучно, лень удалить, жиром обрастешь. Такая жизнь не для него. Рано или поздно деньги закончатся. Что тогда? Рвался на Русь, добрался, а не прикаян. Профессии в руках нет, не нужен никому. Хоть в монастырь иди. Ой, попал как курващи. Несколько дней ходил по городу. Во-первых, интересно посмотреть на один из старинных городов. Во время Великой Отечественной войны он разрушен будет сильно, заново почти отстроен. А во-вторых, приглядывался к людям, кто что делает. Интерес практический, не нужен ли помощник, подмастерье. Ремесло учиться надо, оно прокормит. Необходимость этого понимал, а душа не лежала. Но какой из него гончар или кузнец, если он воин? Обучен, опыт есть и желание. А через неделю бесплодных блужданий работа нашлась в порту. В иные дни судов скапливалось у обоих берегов Волхова столько, что, перепрыгивая с палубы на палубу, через реку перебраться можно. И коги ганзийские стояли, и ушкуи, насады, ладьи славянские и кнор шведский. Некоторые суда разгружались, и около них стояли мытари, другие грузились. Портовые амбалы и судовые команды трудились в поте лица. У одного амбала получалось очень ловко. Мешками буквально играл, жонглировал, когда другие кряхтели. Видимо, очень силен физически. Александр постоял, засмотревшись. Правду говорят, можно бесконечно долго смотреть, как горит огонь, течет вода и работают другие. Он наблюдал и за ним наблюдал кормчий Сушкуя, потом подошел к Саше. Что, нравится, как Фрол работает? Нравится, со стороны легко делает, крепк мужик. А то, сам ты не хочешь попробовать? Воин я, не амбал. Да, но под князем в дружине? Не. Врать не хотелось, если Кормчий начнет расспрашивать, недолго попасть в просак. И правду не сказал про святую землю. Не видел он славян в Иерусалиме и Акре. Может и были, да встретиться не довелось. Среди рыцарей встречались люди разных национальностей, но ценились доблесть и умение, а не страна или язык. Вроде молод ты для войны, засомневался Кормчий. Какой есть, тебе какой в том интерес? Я не наниматься пришел, стою и смотрю, никого не трогаю. Кормчий счел, что Александр обиделся. — Ты прости, коли ненароком обидел, а пойдешь ко мне? — Я ведь воин, я не уж куйник. Грести на веслах большого ума не надо, только силой выносливость. А воинское умение пригодится, то разбойники, то басурмане обидеть норовят, а у меня товар на судне, скорбно будет, если обдерут как липку. — Как платить будешь? Александру хотелось выяснить условия. «Мой харч – одна новгородская деньга в день, а коли трофеи будут – десятина!» «Странно, что кормчий трофеях сказал. Судно-то у него торговое, не военное». Саша раздумывал. «Страну посмотреть можно, навык приобрести. К тому же скоро холода пойдут, реки льдом покроются, судоходство остановится. Месяц до той поры один рейс получится». «Мы во Владимир идем. Туда и назад». Старики говорят, зима, а нынешнем годе ранняя будет и лютая. Ладно, договорились. Когда быть? С вещичками к вечеру. С парнями познакомишься, а утром раненько выходим. Пожали друг другу руки, скрепив договор. А что Александр собираться, если у него один мешок, в котором оружие и одежда? Сходил в главный собор Новгорода, Софийский. Поставил свечку за успешный речной поход. Потом в харчевне посидел, попил пиво, каши с субойной поел под пироги с рыбой. В плавании выбирать не придется, будет есть то, что вся команда. Уже перед тем, как в номер подняться, купил коровая хлеба и шматок соленого сала. Он привык всегда с собой запас иметь. Сложил к вечеру все в мешок, комнату осмотрел, не забыл ли чего. Да и к причалу пошел. На берегу судно уже вся команда сидит. Восемь человек и кормчий Савелий. С Александром 10 человек. Ушкуй по длине и ширине, как городской автобус. Судно плоскодонное может пробираться через мелкие места, а не то что ладья, у которой кили и осадка глубже. Но и груза берет больше. Савелий с командой его познакомил, Александр имена у всех не запомнил с первого раза. Лица у всех ушкуйников дубленные ветрами, а в общем рожи разбойничьи. Но выбирать не приходилось. В конце концов, не детей с ними крестить. Ушкуйники, перекрестившись, оттолкнулись веслами от деревянного причала. Судно подхватило течение. Парус поставили, да на весла сели. Ход получился хорошим. Александр постепенно втянулся в работу веслом. Работа на веслах должна быть слаженная, дружная. Сбился один, весь борт с ритма собьется. К полудню ладони натер. У мужиков ладони плотными мозолями покрыты, гребли привычные. Александр себя неженкой и белоручкой не считал. Получалось, ошибался. На фарватере судов полно. Кто к Новгороду идет, другие, к Корм, чему внимание нужно, чтобы другое судно не задеть. На ночевку приставали к берегу. Еще засветло. Чтобы успеть набрать валежника, сварить кулеш, пшеную кашу с салом. Готовится быстрое и сытное блюдо. По берегам с обеих сторон места ночевок. Для судна подход удобный. Сваленное бревно вместо лавки — кострище. Варил кулеш и мыл после еды дежурный. Его назначил по очереди кормчий. На последней ночевке в устье Волхова, перед впадением реки в озеро, только расположились, мужчина в черном подряснике подошел. Сильно худ, бородка аккуратно оправлена. То ли монах, то ли послушник монастыря. Одним словом, чернец. «Вечер добрый!» — поздоровался он. «Куда путь держите?» «Во Владимир на Клязьме!» с собою возьмете ли а деньги у тебя есть чернец нет но я отработаю не впервой кошеварить могу зачем тебя во владимир владыка новгородский послал с поручением но если так считаю говорил благодарствую чернец присел на бревно а кормчий продолжил расспрос сюда то как попал «С Новгорода, на Коге Гандийском. На им к Балтике идти. Здесь высадили. Поев, спать улеглись. Кто где. Одни на палубе ушкуя, другие вокруг догорающего костра. У костра теплее, а на улице с воды сыростью тянет зябко, особенно к утру. Утром после завтрака в Ладогу вышли, от берега не удалялись. Погода на Ладоге переменчива. В случае приближения шторма надо успеть к берегу пристать. А лучше ладогу пройти успеть. Шли под парусом и веслами, торопились. Послушник Фотий на носу сидел. Место не самое комфортабельное, брызги достают. А на небольшом ушкуе и места нет. На банках, как лавки называют, гребцы сидят. На корме кормчий за рулевым веслом. Но, видимо, Чернец к лишениям привык, терпел стоически. К вечеру на ночевку пристали, огонь развели. А возле него вся команда собралась. Пока гребли, тепло было. А как на берег вышли, показалось холодно. Поели кулеша, на берегу спать никто не захотел. Кутались в дерюшки, куски парусины. Конец сентября не самое лучшее время на Ладоге. Земля еще хранила летнее тепло, но ветер северный дыханием своим извещал зима скоро. Еще месяц-полтора, и реки и озера льдом покроются. Тогда судоходство до весны встанет, потому из Новгорода спешили суда выйти, до своих земель добраться. По осени поздней, когда дороги развезет, на повозки не проехать, и на санях рано.